пацифист гунь Суньгао, ученик философа отзися пришел повидать мо Цзэ. он был у него несколько раз и все не заставал дома наверное в четвертый или пятый раз ему наконец посчастливилось встретить его у ворот гунь сунгао только что пришел а мо Цзы как раз вернулся домой они вместе вошли в дом после церемонных разговоров гунь сунгау спросил сянь шэн вы против войны верно сказал мозы «Значит, ученые не воюют?» «Да», — сказал Модзи. «Свиньи и собаки дерутся, но ну, а люди-то тем более. Ай-яй, вы конфуцианцы, на словах поминаете Яо и Шуня, а на деле учитесь у свиней и собак. Жаль, жаль». Модзи, говоря это, встал и быстро прошел в кухню, говоря на ходу. «Не понимаешь ты моей мысли». Он прошел через кухню и, подойдя к колодцу около задних дверей, забросил веревку и, достав воды... Выпил пригоршней глотков десять, опустил кувшин обратно в колодец, вытер рот и крикнул, глядя в угол двора. «Алянь, ты уже вернулся?» Алянь, подбежав к нему, почтительно остановился и, опустив руки, сказал. «Сяньшэн». И сразу же немного сердито продолжал. «Я бросил работать. У них слова и дела расходятся. Уговорились заплатить мне тысячу чашек проса, а дали только пятьсот. Я ушел от них?» «А если бы дали тебе больше тысячи, ты ушел бы?» «Нет», — ответил Алянь. но значит не потому что у них слова с делом расходятся а потому что платят мало говоря этому дз опять вбежал в кухню и крикнул гйнджзи отмерь ка мне кукурузной муки ггень сразу же пришел из комнаты это был бравый молодец сяньшэн пожалуй сухой провизии нужно приготовить дней на десять а то и больше правильно сказал Мудзи. гунь суньгау наверное ушел ушел засмеялся ейньджудзи он очень рассердился «Говорит, что мы любим всех без разбора, как животные!» Модзы только улыбнулся. Сяншен, пойдешь в княжество Чу?» «Да. Ты тоже уже узнал?» Модзы велел гэнь -цзы развести кукурузную муку водой. Он взял кремень и труд, высек огонь, зажег сухие ветки и стал кипятить воду. Глядя на пламя, Модзы медленно говорил. «Наш земляк, гунь -бань, больше все на свой у Мишка полагается. Наделал крюков и пик». И мало ему, что заставил князя Чу воевать с княжеством Юе. Так на этот раз опять выдумал какие-то там лестницы. Хочет подстрикнуть князя Чу воевать с княжеством Сун. Сун маленькая страна. Как остановить эту войну? Пойду останавливать. Когда гэнь Гэндззы положил пампушки на решето, Модзы вернулся к себе в комнату, достал из шкафа горсть сушеной просоленной капусты и старый медный нож. Он нашел старую обертку и стал ждать гэнь И, наконец, как только тот принес горячие пампушки, тотчас же завернул их все вместе в один узелок. Одежды с собою он не взял, не взял даже полотенца для умывания. Только пояс затянул потуже, пошел в комнаты, надел соломенные туфли, вскинул на спину узелок и, не оборачиваясь, пошел. Из котомки от пампушек струился пар. Саншен, когда вернетесь? Закричал сзади Гэньджу «Дней через двадцать, наверное, ответил Модзы, продолжая идти. Когда Модзы вошел в пределы княжества Сун, шнурки его соломенных туфель успели порваться три или четыре раза. Он чувствовал, что подошвы его ног горят от ходьбы. Он остановился и стал разглядывать свои ноги. Подметки туфель протерлись до больших дыр, на ногах появились мозоли и волдыри. Модзы решил не обращать на это внимания и идти дальше. Во время ходьбы он наблюдал, что делалось вдоль дороги. Людей было немало, но повсюду были следы постоянных наводнений и войн. Народ не успевал быстро оправиться. Так он шел три дня. На пути он не встретил ни одного большого дома, ни одного веселого человека и ни одного урожайного поля. Так дошел он до столицы. Городские стены были очень старые, хотя кое-где и были добавлены новые камни. Вдоль городского рва видны кучи мягкой грязи, похоже на то, что его недавно чистили. Кругом никого нет, кроме нескольких досужих людей на берегу рва, которые удили рыбу. «Они, наверное, уже слышали новости», — подумал Модзи. Он внимательно осмотрел рыболовов. Его учеников среди них не было. Он решил, не задерживаясь, быстро пройти город и идти дальше. Прошел северную заставу и пошел по главной улице прямо на юг. В городе было очень бедно, но тихо. Все лавки расклеили плакаты о дешевых ценах, но покупателей все же не было видно. Да и товаров-то в лавках было немного. На улицах лежала липкая желтая пыль. «В таком бедственном состоянии, а еще воевать с ними», — подумал про себя Модзи. Он шел вперед по главной улице и кроме нищеты ничего другого не видел. Новости о войне с княжеством Чу они, наверное, уже знали. Но все привыкли к воинам и считали, что так и должно быть. Нужно переносить войну. Да и кроме жизни ни у кого ничего другого не осталось. Ни одежды, ни пищи. Никто и не думал куда-то переезжать. Наконец Модзы увидел городские башни Южной Заставы. Здесь, на углу улицы, собралось человек десять. Они слушали человека, который что-то рассказывал. Когда Модзы подошел ближе, человек как раз размахивал руками и громко выкрикивал. «Мы им покажем, дух народа Сун!» «Мы все как один пойдем умирать!» Мо Цзы узнал голос своего ученика Цао Гун Цзы, но он не стал проталкиваться вперед и окликать его. Вместо этого он быстро вышел через южную заставу и пошел своей дорогой. Он шел без отдыха весь день и больше половины ночи. У крестьянина под навесом он проспал до зари. Встал и снова пошел. Его соломенные туфли совершенно порвались, их нельзя было больше носить. В узелке еще были помпушки, и тряпка была нужна. Он оторвал кусок халата и обмотал им ноги. Тонкая тряпка и неровная деревенская дорога до боли натирали его подошвы. Идти стало еще труднее. После полудня он сел под маленькой акацией, дал отдых ногам, развязал узелок и стал обедать. Издалека он заметил высокого парня, который вез очень тяжелую тачку в его сторону. Приблизившись, человек опустил тачку, подошел к Моцзы и, сказав «Сяншен», стал краем одежды утирать пот на лице». Этот песок?» — спросил Мо Цзы, узнав в нем своего ученика Гуан Цань Ао. «Да, против фасадных лестниц. А какие еще приготовления ведутся? Уже собрали пеньку, залу, железо. Только очень трудно, некоторые не согласны, согласных-то мало, больше болтающих попусту. Вчера в городе я слышал, как Цао Гунзы держал речь». Он все играл словами, вроде дух, выкрикивал Умрем. Ты пойди, скажи ему, не нужно попусту-то. Умереть неплохо, но и трудно. Да и умирать-то нужно, чтобы народу польза была. С ним говорить трудно, не торопясь, отвечал Гуан Цянь Ао. Он здесь два года начальником и не очень-то любит с нами разговаривать. А сын Хуали? Он тоже очень занят, только что пробовал самострелы. «Сейчас он осматривает местность за западной заставой». «Поэтому он и не встретил своего Сяншена? Сяншен, наверное, идет в княжество Чу повидать Гуншу Баня?» «Верно», — сказал Модзи. «Только неизвестно, послушает ли он меня». «Вы по-прежнему готовьтесь, не надейтесь на успех переговоров». Гуань Сань Ау закивал головой, глядя, как Модзи вышел на дорогу. Он проводил его глазами и повез тачку в город. Город Ин в княжестве Чу был несравним с княжеством Сун. Улицы широкие, дома в хорошем состоянии. В больших лавках разложено множество хороших вещей. Белоснежное льняное полотно, красный перец, пестрые оленьи шкуры, крупные семена лотоса. Прохожие, хотя и были ростом немного поменьше северян, но все подвижные и храбрые. Одежда у них была очень чистая. Тут Модзи взглянул на свою рваную одежду, на ноги, завернутые в тряпки, узелок, прямо старомодный нищий. Он пошел к центру города, туда, где на широкой площади толпилось много народа. Тут был шумный базар и скрещение улиц. Модзи нашел одного старика, похожего на ученого, и расспросил его о резиденции гунь Жаль, что говорили они на разных наречиях и не понимали друг друга. Моцзы сразу же начал писать иероглифы на ладони, показывая их старику. Вдруг послышался гул, и все начали петь. Оказалось, что поют песенки Сянли Ли известной певицы Сай Сянлин. Все жители города дружно распевали эту песенку. Немного погодя, даже ученый-старик тоже стал издавать звук «Хэн! Хэн!». Моцзы понял, что он уже не будет больше смотреть на иероглифы. Он успел написать только половину иероглифа «гун», после чего зашагал дальше. Везде все пели, все были заняты, пели долго. Наконец, понемногу наступила тишина. Он нашел плотничью мастерскую и пошел в нее расспросить об адресе Гуншу Баня. а, -а почтенный шаньдунский земляк, Гуншу Саншен, который сделал крюки и пики. Хозяин мастерской, желтолицый толстяк с черными волосами, оказался очень сведущим. «Совсем недалеко, сейчас ты поверни назад, пройди перекресток улиц, на правой руке второй маленький переулок с востока на юг, потом повернешь на север, третий дом и есть он!» Модзе писал иероглифы на ладони и просил его посмотреть, не ошибся ли он, слушая. Твердо все запомнил, поблагодарил хозяина и зашагал к указанному месту. Все оказалось правильно. На больших воротах третьего дома была прибита искусно гравированная табличка из дерева «Нань». на которой были вырезаны шесть больших иероглифов, извещавшие «Княжество Чу, дом Гуншубаня. Баня». Модзе взялся за кольцо красной меди и постучал несколько раз. Показался сердитый на вид превратник. Он только взглянул и громко крикнул «Господин не принимает! Слишком много вас тут земляков входит, просят!» Модзы только успел взглянуть на него, а он уже захлопнул дверь. Модзе опять принялся стучать, ни звука. Взгляд, который бросил Модзи, не давал привратнику покоя. Он чувствовал какую-то неловкость и пошел доложить хозяину. Гун Шубань возился с плотничьей линейкой, измеряя модель осадной лестницы. «Сяншен, еще один земляк пришел, просит. Этот человек немного странный», — заметил привратник. «Как его фамилия?» «Этого я еще не спросил», — забеспокоился привратник. «Как он выглядит?» Вроде нищего, лет тридцати, высокий, лицо темное. А я. Это, наверное, Модзы. Гуншубань струхнул, забеспокоился, положил линейку и модель осадной лестницы, побежал вниз. Превратник тоже перепугался, побежал впереди него, открыл ворота. Модзы и Гуншубань встретились во дворе. Неужели ты? говорил радостно Гуншубань, пропуская Модзы в дом. Как живешь? Все занят?» Да, всегда так. «Сяншен пришел в такую даль с какой же целью?» «На севере кое-кто унизил меня», — тихо сказал Модзи. «Хочу попросить тебя пойти и убить его». Гуншу Бань помрачнел. «Я подарю тебе десять монет», — продолжал Модзи. При этих словах хозяин не мог сдержать гнева. Лицо у него осунулось, и он холодно ответил. «Я людей не убиваю ни в коем случае». «Вот и прекрасно». Модзи очень растрогался, отвесил ему два поклона и снова очень смиренно сказал. «У меня есть кое-что сказать тебе. На севере говорили, что ты заготовил осадные лестницы и хочешь воевать с княжеством Сун. Чем Суны провинились? У княжества Чу излишек земли и нехватка людей. Нельзя сказать, что было бы человечно уничтожать то, чего мало, и воевать за то, чего много. Зная это, нельзя сказать, что и воевать справедливо. Воевать и не получить нельзя сказать, что хорошо. Убитых будет немало, что тоже не мудро. Как считаешь, Сяншен?» «Это, — раздумывал Гуншубань, — ты, Сяншен, очень правильно сказал. Но разве нельзя остановить?» «Этого нельзя», — медленно говорил Гуншубань. «Я уже сказал князю». «Ну, тогда возьми меня повидать князя, и только». Хорошо, только теперь поздно. Пожалуй, поедим и пойдем. Мотзы и слушать не хотел. Он дергался всем телом и все прорывался встать. Он вообще был не поседа. Гуншубань знал его упрямство и сразу согласился провести его к князю. Он пошел к себе в комнату, вынес одежду и туфли и радушно сказал: "Прошу тебя, сяншэн, переодеться". "Можно, можно", добродушно говорил Мотзы. "Я на самом-то деле совсем не люблю носить рваную одежду". только потому вот что времени не было переодеться князь чу давно знал что на севере есть достойный человек мозы когда гуншубань доложил о его приходе князь тотчас же принял его моцзы был одет в очень короткое платье ноги как у цапли длинные он прошел за гуншубанем в зал отвесил поклон князю чу и свободно начал говорить «Есть один человек, он не хочет пользоваться носилками, а думает украсть у соседа поломанную тележку. Не хочет он расшитого платья, а думает украсть у соседа короткий войлочный халат. Не хочет он риса и мяса, а думает, как украсть у соседа похлебку из-за трубей. Что это за человек, а?» «Ну, наверное, он заболел воровской болезнью», — простодушно сказал князь. «Землячу», — продолжал Модзый. простирается на пять тысяч ли, а земля Сун только на пятьсот ли. Это вроде носилок и поломанной тележки. У княжества Чу есть юнь-мын, полная носорогов и хвостатых оленей, в реках Дзян и Хань много рыбы, речных черепах. А в княжестве Сун только есть, что фазаны да зайцы, карасей даже нет. Это вроде риса, мяса и похлебки из-за У княжества Чу высокие кедры, деревья Вен, Пань и Юй. В княжестве Сун совсем нет больших деревьев. Это вроде роскошного платья и короткого войлочного халата. Так вот, по моему мнению, если князь будет воевать с княжеством Сун, это будет одно и то же». «Совершенно правильно», — кивая головой, сказал князь. «Только вот гун Шубань начал строить для меня осадные лестницы». так что обязательно придется воевать». «Но еще неизвестно, будет ли победа или поражение», сказал Модзы. «Нужно принести щепок, и мы сейчас же можем попробовать». Князь Чу любил все необыкновенное. Он очень обрадовался и приказал своим придворным поскорей принести щепок. Модзи снял с себя кожаный пояс, выгнал его в форме лука в направлении гуншубаня, как будто бы это был город». Несколько десятков щепок он разделил на две части, как наступательное и оборонительное оружие. Одну часть щепок оставил себе, а другую дал Гуньшу баню Каждый взял по щепке и, как в шахматах, стали сражаться. Атакующая щепка двигалась, защищающая преграждала ей путь. Здесь отступали, там продвигались. Князь Чу и его приближенные смотрели и ничего не понимали. Было только видно, как наступали и отступали, и так девять раз. Защиты и нападения переменили, наверное, девять разных узоров. После этого Гуншубань остановился. Тут Модзи изменил дугу ремня, направив ее на себя, как бы от него исходило нападение. Они продолжали наступать и отступать. Наконец, в третий раз щепки Модзи вошли в дугу ремня. Хотя князь Чу с приближенными и не могли взять в толк, но видели, что Гуншубань первый оставил щепки. На его лице появилось разочарованное выражение. Только теперь они поняли, что он полностью потерпел поражение и в защите, и в нападении. Князь Чу тоже чувствовал некоторое разочарование. — Я знаю, как у тебя выиграть, — останавливаясь, сказал Гуншубань в отместку. — Но я не скажу. «Вы что там говорите?» – обеспокоившись, спросил князь. «Гунь-Шобань задумал убить меня», – резко поворачиваясь, ответил Модзи. «Он думает так, убьет меня, и княжество Сун потеряет защитника. Тогда можно будет воевать. Но мой ученик Цин Хуали и другие триста человек с моими оборонительными орудиями в городе Сун ожидают врага из княжества Чу. Вы убьете меня и все же не победите». «Это действительно хороший путь», — с чувством сказал князь Чу. «Я не пойду воевать с княжеством Сун». После того, как Модзи уладил войну с княжеством Сун, он решил сразу же вернуться в княжество Лу. Но так как нужно было еще вернуть взятое у Гуншубане платье, то пришлось пойти снова в его резиденцию. Время было под вечер. Гости и хозяин проголодались. Хозяин оставил Модзы обедать или, пожалуй, скорее даже ужинать. Он уговаривал его переночевать. «Надо идти. Идти надо непременно сегодня», — сказал Модзы. «В будущем году я снова приду к вам, принесу свои книги, покажу их князю». «Ты все о справедливости поучаешь», — сказал гунь Бань. «Угнетенным помогать в беде и нужде — это дело маленьких людей. Большие люди этим не занимаются. Он ведь просвещенный князь». Конце концов это не так. Шелк, пенька, рис, зерно, все добывается простыми, незаметными людьми, а большие люди все это забирают. Где же тут справедливость? Да, это так. Радостно согласившись, сказал Гуншубань. До встречи с тобой я думал захватить княжество Сун, а теперь, если будут заставлять принять его даже даром, но если несправедливо, то я не возьму. Ну значит я и впрямь подарил тебе княжество Сун. Радостно сказал Мотзы. «Если ты будешь поступать по справедливости, то я тебе всю вселенную подарю». Пока гости хозяин разговаривали и смеялись, подали на стол. Была рыба, было мясо, было вино. Модзинь не пил вина, рыбы тоже не ел, съел только немного мяса. Гуншубань пил один. Когда хозяин заметил, что гость не очень-то работает ножом и ложкой, он не выдержал и стал уговаривать его съесть хотя бы перца. «Прошу, прошу!» — указывая на перец и лепешки, горячо говорил хозяин. «Ты попробуй, это совсем неплохое. Лук-то, пожалуй, не то, что у нас там». Гуншу Бань выпил несколько чашек вина и стал еще веселее. «У меня для боя на лодках есть крюки и пики. А твоя справедливость тоже имеет крюки и пики?» — спросил он. «У моей справедливости крюки и пики куда лучше, чем твои крюки и пики для боя на лодках», — ответил Мудзи. Я притягиваю любовью, а обороняюсь уважением. Без любви не будет взаимной близости. Если не обороняться уважением, то тогда требуется хитрость. Но без взаимного доверия, да с хитростью сразу все распадется. Так что взаимная любовь, взаимное уважение ведет к взаимной пользе. Сейчас ты вот крюком людей притягиваешь, а люди тебя тоже крюком притянут. Ты копьем людей отражаешь, а люди тебя тоже копьем отразят. Так вот, друг друга крюком да копьем, а ведется это к взаимному вреду. Поэтому крюки и пики моей справедливости куда лучше твоих крюков и пик для боя на лодках. Но, земляк, ты своей справедливостью чуть не разбил мою рисовую чашку!» Попав в просак, а может быть и потому, что он уже немного опьянел, сказал бань меня и разговор. Но это все же лучше, чем разбить все чашки в княжестве сун. «В будущем я уж лучше буду делать игрушки. Земляк, ты подожди, я тебе покажу одну игрушку». Он вскочил и убежал в заднюю комнату. Слышно было, как он ворочил ящики. Потом он вышел, неся галку, сделанную из дерева и кусков бамбука. Передав игрушку Модзы, он сказал, «Если откроешь, она может летать три дня. Правда искусно сделано?» — Но все же нельзя сравнить с тем, как плотники делают колесо, — ответил Мудзи, ставя галку на циновку. — Она занимает три вершка дерева. А может ли она выдержать груз пятидесяти дань? Полезное для людей — умно и хорошо. Бесполезное для людей — глупо и вредно. — Эх, я и забыл. Гуншубань опять попал в просак и вдруг спохватился. — Надо было раньше знать, что ты так скажешь. «Поступай только по справедливости», — глядя ему в глаза, искренно говорил Модзи. «И тогда не только все прекрасное, но и вся вселенная будет принадлежать тебе. Долго докучал я тебе. Прощай. Увидимся в будущем году». Модзи взял свой узелок и простился с хозяином. Гун Шубань знал, что Модзи не удержать, и отпустил его. Проводив его за большие ворота, он вернулся домой, Подумал, взял модель осадной лестницы, деревянную галку и все затолкал в ящик в задней комнате. Модзы возвращался домой медленно. Во-первых, устал, во-вторых, ноги болели, в-третьих, весь свой сухой провиант он уже съел, а кроме того, дело устроил и торопиться не требовалось. Но ему не повезло. Как только он вошел в пределы княжества Сун, его два раза обыскали, а когда пришел в столицу, Встретился с отрядом сборщиков пожертвований для спасения страны. Он пожертвовал свой рваный узелок. За южной заставой он попал под большой дождь пошел к городским воротам, думая укрыться от дождя, но два солдата с копьями прогнали его. Он промок весь насквозь, и его нос был заложен больше десяти дней.